Деревья, между тем, все приближались. Где же я их видел? Вокруг камбре ни одна аллея так не начиналась. Еще меньше напоминало мне этот вид то местечко в Германии, куда мы с бабушкой ездили как-то на воды. Уж не явились ли деревья из далеких лет моего детства, таких далеких, что время успело разрушить все окружавшее их? И, подобно страницам, которые вдруг с волнением вновь находишь в как будто нечитанной книге, они одни выплыли из забытой книги моего раннего детства. А, быть может, они составляли часть одного из пейзажей снов, пейзажей всегда одинаковых, во всяком случае для меня, потому что их необычность являлась лишь объективацией во сне того усилия, какое я делал, пока еще бодрствовал. Делал, пытаясь постичь тайну местности, которую я угадывал за ее внешним видом, так что часто со мной случалось, когда я шел по направлению к Германту, или пытаясь внести тайну в местность, которую мне хотелось узнать, и которая с того дня, когда я ее узнавал, теряла для меня всякий интерес, как, например, Бальбек. Быть может, они представляли собой совершенно новый образ, оторвавшийся от сна, которые я видел минувшей ночью, и уже расплывшийся так что казалось, будто он явился издалека. А, быть может, я никогда их не видел. Быть может, они содержали в себе, как иные деревья и травы, которые я видел около германта, смысл не менее темный и столь же трудноуловимый, какой содержит в себе далекое прошлое. и когда они заставляли меня погружаться в свои мысли, мне казалось, будто передо мной воскресает воспоминание. А что, если они никаких мыслей в себе не таили и двоились во времени, как иногда двоятся предметы в пространстве, только потому что у меня устали глаза? Я не мог себе это объяснить. Между тем они шли мне навстречу. Некое мифическое видение — Хоровод ведьм или норн, собиравшихся прорицать. Норны — в скандинавской мифологии девы, вершащие судьбы людей. Я склонен был предполагать, что это призраки прошлого, милые друзья детства, исчезнувшие приятели, с которыми меня связывают воспоминания. Подобно привидениям, они словно молили меня взять их с собой. оживить В их наивной повышенной жестикуляции читалась бессильная мука любимого существа, утратившего дар речи, сознающего, что мы не догадаемся, что оно хочет, да не может сказать нам. Но вот мы уже проехали развилку дорог, и деревья остались позади. коляску уносила меня прочь от того, что в моих глазах было единственно подлинным, что могло бы меня действительно осчастливить. Она напоминала мне мою жизнь. Деревья удалялись и отчаянно махали руками, как бы говоря, «Того, что ты не услышал от нас сегодня, тебе не услыхать никогда. Если ты не поможешь нам выбраться из этой трясины, откуда мы тянулись к тебе», то целая часть твоего «я», которую мы несли тебе в дар, навсегда погрузится в небытие. Так оно и случилось. В дальнейшем мне пришлось испытать то особое наслаждение и тревогу, какие я еще раз почувствовал тогда, и однажды вечером, слишком поздно, но уже навсегда, я к ним прилепился, но что несли мне деревья, и где я их видел, этого я так и не узнал. И когда коляска свернула на другую дорогу, и я их уже не видел, так как сидел к ним спиной, а маркиза Девиль-Паризи спросила, о чем я задумался, мне стало так грустно, как будто я только что потерял друга, или умер, или забыл умершего, или отошел от какого-нибудь бога. Пора было возвращаться в отель. Маркиза Девиль-Паризи по-своему любила природу, правда, не так горячо, как бабушка, и умела ценить не только в музеях и в аристократических домах простую и величавую красоту старины. Вот почему она велела кучеру ехать старой бальбекской дорогой, не очень оживленной, но зато обсаженной старыми вязами. И вязы эти привели нас в восторг.